Взглянув на сына кучера, он подумал. «Конечно, я не похож на настоящего мужчину. Он прав. Но я не могу себе позволить жалеть самого себя». Это было так. И еще он не мог позволить капитану проникнуть в его душу и нажимать там нужные кнопки. «Уже лучше», — сказал Фарен. «Не намного, но лучше». «Спасибо», — не без сарказма ответил Джек. «Тебе нельзя здесь больше оставаться, мальчик. Здесь Осмонд, здесь скоро будет Морган. Возможно, возможно тебя ждут большие трудности, куда бы ты ни пошел. Но возьми вот это. Если Паркус послал тебя ко мне, значит, он хотел, чтобы я отдал тебе эту вещь. Возьми ее и иди». Капитан протянул ему монету. Джек немного поколебался, но потом взял ее. Она была размером с полдоллара, старого с изображением Кеннеди, но по весу намного тяжелее. По весу это было золото, в то время как по цвету – серебро. Вместо Кеннеди на монете был отчеканен царственный профиль Лауры де Луизиан. Джек снова вздрогнул от ее полного сходства с мамой. Нет, это было даже не сходство, несмотря на некоторые внешние отличия, такие как более тонкий нос или более круглый подбородок. Она и была его мамой. Джек был просто уверен в этом. Он перевернул монету и на обратной стороне увидел изображение животного, голова и крылья которого принадлежали орлу, а все остальные части тела — льву. Животное смотрело прямо на Джека. Этот взгляд был ему неприятен, и он положил монету в карман Камзола, где она присоединилась к бутылке зельем. «Для чего это?» — спросил он Фарина. «Узнаешь, когда время придет», — ответил капитан. «А может, и не узнаешь. Все зависит от тебя. И я сделал все, что было в моих силах. Расскажи об этом Паркусу при встрече». Джек с ног до головы покрылся холодным потом. «Иди, сынок», — сказал Фаррен. Его голос звучал теперь намного тише и ласковее. «Делай свое дело, или хотя бы часть его. Сделай все, что сможешь». Джека охватило чувство нереальности окружающего. Чувство, будто он сам, все его мысли и действия являются плодом чьей-то галлюцинации. Кто-то двигает им, заставляет ходить с правой ноги на левую, с левой на правую. Он отшвырнул кусок бочки, насквозь пропитанной элем, переступил через обломки сломанного колеса. Обошел край фургона, не обращая внимания на жужжание мух, кружащих над лужей крови. Какие мухи и какая кровь могут быть во сне? Джек миновал грязный, заваленный бочками и кусками дерева участок дороги и оглянулся. Капитан Фаррен шел в другую сторону. Возможно, он хотел встретить своих людей. А может, ему просто нельзя было больше смотреть на Джека. Как бы то ни было, Он ни разу не повернул головы. Ну что же, все пути приводят к одной цели. А что позади, то позади. И нечего туда смотреть. Джек пошарил рукой в кармане камзола и, нащупав монету капитана, крепко сжал ее в ладони. На душе стало немного легче. Так и шел он, радуясь, словно ребенок, нежданно-негаданно получивший от отца денег на мороженое. Может, через два часа, а может через четыре, Джек услышал звук, описанный капитаном Фарреном, как гром среди ясного неба. Солнце опустилось за западную кромку леса еще тогда, когда Джек выходил из деревни, и трудно было определить время. Большинство повозок, движущихся с запада, скорее всего, направлялось в Королевский дворец. Слыша, как приближается каждая из них, а услышать это можно было с довольно большого расстояния, Настолько чист был здесь воздух. Джек вспомнил слова Спиди о том, как один человек надкусывает яблоко, а другой, в миле от него, чувствует запах. Джек был уверен, что это едет Морган, и каждый раз сначала прыгал в канаву, а потом убегал в лес. Ему совсем не нравились такие темные леса, даже самые их окраины, но тем не менее он бежал туда, прятался за стволом какого-нибудь дерева и оттуда смотрел на дорогу. Ему не нравились леса, но еще меньше ему улыбалась перспектива быть брошенным под ноги коней Моргана. Так вот, каждый раз, когда Джек слышал приближение фургона или коляски, он быстренько прятался, дожидался, когда повозка проедет мимо, и только затем возвращался на дорогу. Это, конечно, не давало ему спокойно идти, но все-таки он был не одинок на этой страшной дороге. Ему совсем не хотелось в одиночестве шагать в Зелье Спиди было худшим из лекарств на свете, однако он без раздумий сделал бы большой глоток, если б кто-нибудь, хотя бы сам Спиди, например, вдруг возник перед ним и заверил, что первой вещью, которую он увидит, открыв глаза, будет золотая арка входа в ресторан «Макдональдс», который его мама в шутку называла «большая кормящая грудь Америки». Подстегнутая голодом, В нем росло гнетущее чувство страха, чувство, что лес по-настоящему опасен, что он полон чудовищ, мешающих пройти через него, что сам лес сопротивляется этому. Разве деревья не подступили ближе к дороге? Подступили. Ведь раньше они росли вдоль канавы, а теперь полностью заполонили ее. Раньше ведь лес состоял из сосен и елей, теперь к ним присоединились и другие породы деревьев. У некоторых были кривые черные стволы, сплошь покрытые наростами. Другие походили на чудовищный гибрид пихты и папоротника. Отвратительные серые корни последних торчали из земли, как растопыренные пальцы мертвецов. «Наш мальчик!» — шептали мерзкие корни. «Наш мальчик!» «Все это только кажется, Джеки. Ты просто устал!» «Нет, не кажется!» хоть и трудно во все это поверить, хоть не хочется ни во что это верить. Деревья изменялись. Неприятное чувство повисло в воздухе, чувство, что за тобой наблюдают. Джек решил, что эти мысли и галлюцинации он каждый раз выносил из леса. Сами деревья каким-то непонятным образом насылали на него видения и страхи. Он снова подумал о том несчастливом расстоянии, которая будет отделять его от дома, когда он вернется в свой мир. 150 шагов здесь, там равны миле. Исходя из этого, хотя из-за неровности земли соотношение между пройденными расстояниями постоянно изменялось, Джек сделал вывод, что, пройдя здесь 10 миль, в своем мире он очутится очень-очень далеко от нью -Хэмшира, похоже на сказку про семимильные сапоги. Но эти деревья... Эти серые мерзкие корни, когда станет совсем темно, когда небо потеряет свой синий цвет и окрасится в пурпур, он перенесется назад. Он не пойдет через этот лес ночью. Он просто боится. Он маленький мальчик, в конце концов. Если зелье вынесет его в Индиану или в другое место, он напишет Спиди письмо. И Спиди вышлет ему по почте или еще как-нибудь другую бутылку. Рассуждая об этом и думая, как хорошо иметь свой план, даже если он охватывает только ближайшие два-три часа, Джек внезапно обнаружил, что слышит грохот экипажа и ржание неимоверного количества лошадей. Вытянув голову, он замер на середине дороги. Его глаза расширились от ужаса. Сразу две картины всплыли в сознание, затмив с собой все остальные мысли. Огромная машина... с двумя людьми или не людьми. Фургон «Дикое дитя» на полной скорости удаляется от тела дяди Томи, оставляя за собой на дороге кровавые следы протекторов. Он увидел руки на рулевом колесе. Но это были не руки. Это были аккуратные круглые копыта. Они несутся во весь опор. Стук их копыт звучит, как гром среди ясного неба. Теперь... Услышав этот звук, все еще далекий, но совершенно отчетливый в чистом воздухе долин, Джек сам себе удивился. Как ему пришло в голову, что проезжавшие мимо повозки могут быть дилежанцем Моргана? На этот раз ошибиться было нельзя. Звук, который он слышал сейчас, был полон угрозы. Это был грохот катафалка, да, катафалка, за рулем или поводьями которого «Сатана».